Это обстоятельство вовсе не свидетельствует о сословном высокомерии наших стародавних историков. Наоборот, летописи как раз и были в известной степени гласом народным о тех или иных именитых людях. В летописях народ веками обсуждал свою историю, на разные голоса судил о наивиднейших представителях власти. Летописцы вовсе не были подобострастным по отношению к сильным мира сего. Именно поэтому постоянно держали их в поле своего зрения, оценивая каждый поступок, одобряя правоту, подмечая изъян. Так было и с Дмитрием Донским. Обстоятельства его жизни представлены в летописях сравнительно подробно, По крайней мере, вполне различим довольно широкий круг его современников, в том числе родственников-соратников. Но такая сравнительная подробность может стать своего рода камнем преткновения для биографа Куликовского вождя. Судьбы и деяния ближайших именитых современников великого московского князя способны заслонить собою безымянную стихию народной жизни, скромно подаваемую в летописях лишь в общих чертах. Легкой историческому романисту он может многое додумать, населить свое произведение людьми из народа, заставить их разговаривать с теми же князьями и воеводами. Но для биографа домысел такого рода вещь противопоказанная. Пусть так, Пути показа народной стихии для него не закрыты. И самый главный путь – внимание к летописному многоголосию. Благодаря этим голосам, вводимым в биографическое повествование в кавычках и без кавычек, на языке древнерусского подлинника или в переложении на современный язык, народная стихия неминуемо начнет жить здесь своей самостоятельной жизнью в своих мнениях и суждениях, как горизонт постоянно окружающий главного героя и его известных современников. Впрочем, в поступках Дмитрия Донского эта стихия будет жить не только в косвенном, отраженном виде, потому что в известном смысле он и сам был выразителем народных чаяний своей эпохи. Он родился князем, в старинном княжеском роду, но в самый великий час своей жизни снял с себя княжеское, и тогда стало видно, что он, по сути своей, сын народа, плоть от его плоти. Но обо всем этом в свой черед. Мало улыбчивы были для русского человека времена, о которых пойдет речь. Редко, очень редко тень не ненастья покидала тогда его чело. Редко разглаживалась на лице печать заботы или скорби. Разве лишь в минуты, когда любовался смеющимся беспричинно ребенком. Ведь в те времена и солнце светило нам, не улыбаясь, но то и дело загораживалось среди дня темной завесой, от несчастной русской земли. Случилось так, что при малолетстве княжича Дмитрия в разных покоях в закутах большого московского княжеского дома проживали три, а то даже и четыре его тетки, и каждую из них звали Марии. В иную пору, Подобное обстоятельство наверняка служило бы поводом для всевозможных смешных путаниц и забавных нескладиц. При взаимоотношениях родственников обыгрывалось бы на разные лады в беззлобных и безобидных шутках. Но шутилось сейчас не очень-то. Дмитрий еще и трех лет не исполнилось, как овдовела самая знатная из его теток Мария Александровна, супруга великого князя Московского и Владимирского Симеона Ивановича Гордова. Происходила она из Тверского великокняжеского гнезда. Ее отец, брат, дядя и дед приняли в разные годы мученическую смерть в Орде. Сама она почти в одночасье схоронила не только мужа, но и двоих сыновей, мал-мала меньше, а до этого еще двое было у нее ребят, но тоже умерли в малолетстве. Так что теперь осталась Симеонова Мария горлицей на сухом суку у пустого гнезда, и долго долгое вековать одинокой даже и племянника своего переживет. Вдовья доля досталась в тот же год и другой его тетке, Марии, жене князь Андрея, младшего из сыновей Калиты. Андрей сгинул от той же лютой болезни, что и Симеон, о чем позже рассказ. Тетка эта, Мария Ивановна, в течение многих лет почти постоянно будет на виду у своего племянника и также переживет его. хотя и на полгода всего. Третья Мария была дочерью Ивана Калиты от второго брака с Ульяной, приходившейся его сыновьям мачехой. Была у Калиты еще одна дочь с тем же именем Мария, но она сейчас в наш счет не входит, поскольку давным-давно уже из Москвы выехала в Ростов, выйдя за тамошнего князя Константина. Это... Единокровная Дмитриева тетка скончается в 1365 году во время язвенного мора. А сколько у Дмитрия оказалось в малолетстве других родственников, сколько еще будет их прибавляться с годами. И все их имена, все их обличия, норовы, привычки ему надо было с самого начала – легко и прочно запоминать со всеми несложными и сложными степенями родства. А как же иначе? На то он и князь, на той и Мономахович, на то и Рюрикович, чтобы не плутать в ответвлениях родословного своего древа. Острое чувство семьи, чувство породы своей, родовое чутье, было одним из первых его жизненных ощущений, азбукой предстоящей житейской науки. Но кто же четвертая, стоящая у нас под вопросом тетка Мария? Вот тут придется извлечь на свет клубок, скотавшийся со временем из разнопрядных, не всегда прочно увязанных нитей. нужно сначала ответить на вопрос более важный – а кто была его мать? Дело в том, что в древнерусских летописях далеко не всегда соблюдалось правило сообщать, когда и на ком именно женился тот или иной князь. Матери Дмитрия в этом смысле повезло, но лишь отчасти. Доподлинно да известно, что она была второй женой, Ивана Ивановича Красного, среднего из сыновей Калиты, и что браках состоялся в 1345 году. Событие запомнилось современникам и попало в летописи, потому что в то лето на Москве справлялись, уж не одновременно ли, сразу три княжеские свадьбы. «Князь Великий семён читаем, так называемой семёновской летописи, женился в другие у князя Федора Святославовича, паял княжну Иупраксию, так же и братья его, князь Иван, князь Андрей и все три единого лета женяшися. Сообщив родовую справку о супруге великого князя, Летописец не счел нужным привести хоть какие-то подробности о женах его братьев. Кроме семёновской наиболее древним источником по истории Московского дома в XIV веке, считается рогожская летопись. И в рогожской летописи интересующие нас сведения почти повторяется. если не считать одного краткого, но красноречивого дополнения. По имени здесь названа не только вторая жена семёна но и супруга младшего из братьев Андрея. Причем указано, что взял ее Андрей у князя Ивана Уфедоровича, правившего в Галиче Мирском.